Глава 32. Самолет совершил посадку в Лос-Анджелесе в час тридцать ночи местного времени, и дафна, вздрогнув, проснулась. Для нее было уже 4:30. На душе у нее было одиноко. Ей снились Мэт и Эндрю, будто она с ними играла в саду Говардской школы. Теперь же Дафна осознала, как опять далеко она от них. На мгновение она почувствовала ту же невыносимую тоску, памятную по первому расставанию с Эндрю в Говарде. Но затем Дафна заставила себя сосредоточиться на Джастине. Необходимо было вернуться к действительности и подумать о будущем, иначе нельзя, но воспоминания об Эндрю и Мэтью Казалось, не хотели ее покидать. Они были все еще слишком свежими для Дафны, и она не была готова с ними расстаться. Дафна в самом деле возвращалась в Лос-Анджелес без всякого желания. И все же она напомнила себе, что вернулась к Джастину и всему тому, что ощущала в его объятиях. Как ни странно, Дафне казалось, что она отсутствовала не три дня, а три месяца, две ее жизни были настолько диаметрально противоположны, что трудно было себе представить возможность в течение недели вести обе. И вдруг она подумала о Джастине, как о чужом. Она не заказывала лимузин к самолету и сказала Барбаре, чтобы та не беспокоилась, что она доберется домой сама. Она в течение трех дней не могла связаться с Джастиным, потому что не знала, у кого он гостил в Сан-Франциско. Но пока Дафна ехала на такси домой, она подумала, что через несколько часов они все снова соберутся вместе. Было два часа ночи, а на студии надо было появиться в 5.30. Входя в дверь, она решила, что не имеет смысла даже пытаться уснуть на два часа. Придется довольствоваться тем, что удалось подремать в самолете. Дом был темным, за исключением дежурного освещения, которое автоматически включалось каждую ночь, чтобы дом казался жилым, даже если в нем никого не было. И Дафна вошла внутрь, думая, как странно все это выглядит. Казалось, что это чей-то чужой дом, не ее. И она опять осознала как успела отвыкнуть от этого. Она вошла в гостиную и, села, глядя на бассейн, поблескивавший в темноте, и прикидывала, когда приедет Джастин. А потом она медленно вышла наружу, собираясь поплавать. На краю бассейна она увидела хорошего фасона бело-голубой верх от бикини, два пустых стакана и бутылку от шампанского. Она задавала себе вопрос, кто мог оставить их там, пользовались ли бассейном в ее отсутствие Барбара и Том, но у Тома был свой бассейн. А подняв лифчик, она увидела, что он был явно велик Барбаре. Она подержала его в руке, а тем временем сердце у нее стало гулко колотиться. Но Тафна покачала головой. Этого не могло быть. Он не стал бы это делать прямо здесь. Она положила лифчик на стул, стараясь ни о чем не думать, а стакан и бутылку понесла в кухню, и там нашла белую кружевную блузку, брошенную на спинку одного из кухонных стульев. Она иронически улыбнулась про себя, вспомнив сказку о трех медведях. «Кто купался в моем бассейне? Кто спал в моей постели?» Дафна задумчиво вошла в спальню и нашла его там. Это золотое божество, развалившееся на их кровати, обнаженное и прекрасное. Ему нельзя было дать и половины его возраста, и она опять с восхищением смотрела на него, а он даже не пошевелился. Может, накануне у него была вечеринка, и он слишком устал, чтобы убирать ее последствия. Дафна внезапно почувствовала себя виноватой за то, что подумала о нем и задала себе вопрос, не явились ли ее смешанные чувства к Мэтью причиной плохих мыслей о Джастине. Но это было не так. Она любила Джастина, золотого бога. Снимая со вздохом дорожную одежду, она ощутила, Непреодолимое влечение к нему. Она прилегла на кровать рядом с ним, но не могла уснуть и не хотела его будить. Наконец, в четыре она встала и поставила кофе, а еще через полчаса приехала Барбара. — Добро пожаловать! — она обняла Дафну с сердечной улыбкой, как наш малыш. — Совершенно великолепно! Видела бы ты, как он ездит на велосипеде, вырос, шлет тебе привет. Дафна на мгновение погрустнела, садясь на стул, на котором все еще висела кружевная блузка. Так тяжело было с ним расставаться, Барб. Если бы мы не работали так напряженно, он мог бы прилететь сюда погостить. И в то же время я знаю, что если буду работать как проклятая, я смогу скорее вернуться в Нью-Йорк. Это какой-то заколдованный круг, правда?» Барбара кивнула. Она понимала чувства Дафны. «Может, до или после Вайоминга, Даф?» «Я то же самое сказала Мэтту». «Как он?» Барбара посмотрела ей в глаза, но ничего нового там не было. Доброта, привязанность, интерес. Она все еще была влюблена в своего античного бога. К большому сожалению Барбары. У него все хорошо, как всегда. Она больше ничего не сказала, и Барбара налила им обеим кофе, и когда Дафна поднялась, она взглянула на стул. — Это твоя? Глаза Барбары вдруг стали зловещими. — Нет. — Видно, к Джастину приходили друзья поплавать. Они молчали. И на кухне воцарилась тишина. — Вы с Томом заглядывали сюда? Барбара покачала головой. Я заходила каждый день за почтой. Вчера пришли два чека от Айрис, а остальное были счета и всякая ерунда. — Новый контракт еще не прислали? — Дафна взялась списать для... Харбора новую книгу. Нет. Они сказали, что пришлют не раньше следующей недели. Торопиться некуда. Я все равно не могу за это приняться, пока мы не закончим фильм. Барбара снова кивнула и в сотый раз сдержалась. Том велел ей держать язык за зубами, когда Дафна вернется, но всякий раз, когда Барбара думала о Джастине, в ней все переворачивалось. И она сказала Тому, что ничем не обязана ему. — А почему ты спросила, бывали ли мы здесь? Барбара отвела глаза и снова наполнила Дафни чашку. Просто из любопытства. Кто-то пользовался бассейном. Я нашла бокалы и пустую бутылку от шампанского. Она не сказала лифчике Может, тебе следует спросить об этом Джастина? Голос Барбары был мягок сверхобычного, и Дафна взглянула на нее. Она была слишком усталой, чтобы отгадывать загадки. «Скажи, мне следует о чем-то знать?» Ее сердце снова стало гулко биться. Речь шла явно не о принцессе Златовласке. Но Барбара вообще ничего не говорила и не сводила глаз с подруги. «Я не знаю». Он был здесь? Я думала, что он уехал. Мне кажется, что он оставался. Но она говорила слишком неопределенно. Уж Барбара-то наверняка знала бы, оставался ли он в Лос-Анджелесе, тем более, что она каждый день забирала почту Барб. Она жестом остановила ее, снова борясь с напором, искавший выход ярости. Не спрашивай меня, дав. А потом процедила сквозь зубы. Спроси его. Ну, а о чем именно я должна спросить? Барбара больше не могла это выносить. Она подняла блузку. Об этом и проливчик у бассейна. Значит, Барбара его тоже видела. И про трусы в прихожей. Она. Собиралась продолжать, но Дафна поднялась, чувствуя дрожь в коленях. — Хватит. — Разве? — Дафна. — Ну сколько ты собираешься мириться со всеми его гадостями? Я не хотела тебе ничего говорить. Том сказал, что это не мое дело, но я не согласна. Ее глаза наполнились слезами. «Потому — что, Потому что я тебя люблю, черт возьми. Ты моя лучшая в жизни подруга. Она на мгновение отвернулась от Дафны, а когда опять на нее посмотрела, ее глаза были мрачными. Дафна! С ним здесь была женщина! В кухне воцарилась тишина, которая казалась бесконечной. Дафна слушала, как гулко бьется ее сердце, как тикают часы, а потом ее взгляд встретился со взглядом Барбары, В нем было выражение, которого Барбара никогда раньше не видела. «Я займусь этим. Но я хочу, чтобы ясно было одно. Ты хорошо сделала, что сказала мне, Барб, и я понимаю твои чувства. Но это вопрос наших с Джастином отношений. Я разберусь с этим сама». И что бы ни случилось, я не хочу больше это с тобой обсуждать. Ты поняла? Да. Извини, Даф. Слезы скатились у Барбары по щекам. И Дафна подошла к ней и обняла. — Ничего, Барб. Почему бы тебе не поехать на студию на своей машине? Было почти пять часов. Отом Том разрешил ей пользоваться одной из своих машин. Я скоро тоже туда приеду, и если я опоздаю, скажи им, что я только что прилетела с восточного побережья. — Мне за тебя не беспокоиться? — Барбара вытерла глаза, напуганная внезапным спокойствием Дафны. — Не беспокойся. Она многозначительно посмотрела на Барбару, а затем вышла из кухни и, войдя в спальню, закрыла за собой дверь. Она подошла к Джастину и, дрожащей рукой, тронула его за плечо. Он шевельнулся, приоткрыл глаза, посмотрел на часы и, наконец, понял, где находится. — Привет, киска! Ты приехала? — Да. Дафна посмотрела на него и в ее голосе, и лице не было ничего дружелюбного. Она села на стул напротив кровати, потому что больше не могла стоять, и пристально посмотрела на него».